Глава вторая. Лилия. Рано утром мой мобильник разрывался от звонка. На экране высветился номер Светланы Сергеевны. Попутно посмотрела на будильник. Девять утра. Мой выходной. Блин. Лиля, нужно выехать к клиенту. Вот тебе и доброе утро. Адрес тебе уже сбросила. А как же? Потом отдохнешь. Деньги платят хорошие. «Чтоб их деньги эти!» Неспешно собралась, выпила чашку крепкого кофе, взяла свои чемоданы. Тяжелые, но деваться некуда. «Деда, я на работу!» — крикнула в соседнюю комнату. «А форма?» Старик уже нес мне комбинезон. «Нет, я сегодня буду в этом». На мне были надеты черные джинсы и черная футболка, а под окнами дома уже ждало такси. Села в машину, продиктовала адрес. «Вы точно уверены, что мы туда приехали?» Спросила на всякий случай, поглядывая в окно. «Девушка, я в такси работаю не первый год», недовольно пробурчал водитель, а мне только и оставалось, что расплатиться и выйти. Цедила сквозь зубы ругательства, подходя к знакомому подъезду. «И этот, зачем поднял меня в мой выходной день?» «Хана ему!» Лифт довез до уже знакомой двери, которая оказалась открыта. Наглая рожа с самой наглой улыбкой встретила меня на пороге дома и протянула мне второй экземпляр договора. «На три часа, мой дорогой муж!» Мужчина расплылся в счастливой улыбке. «Сволочь!» – прошипела сквозь зубы и пошла за хозяином квартиры. «А я сегодня утром телевизор купил. Проснулся и подумал, чего-то не хватает». «Мозгов не хватает. Но так как их нет, то явно не от телевизора». Резко остановился, развернулся. Из глаз чуть ли не искры летят. «Где телевизор-то?» – с невозмутимым видом спросила. Поздравлять буду. Такая хорошая покупка. Мы прошли в гостиную. На стене уже висела плазма с мой рост. Не могу каналы настроить. Даже не удивлена, закатила глаза. Для этого нужно же антенну подключить и пульт в руки взять. Крайне сложное задание. Губы мужчины сложились в трубочку. Я же устроилась на полу и начала лазить в настройках. Меня Стас зовут. Игнорю. Могу кофе приготовить. Игнорю. Ты можешь хоть что-нибудь сказать? Могу. Пауза и тишина. Так скажи. Уже сказала слово Могу. Мужчина выругался очень заковыристо и вышел. Да-да, со мной крайне тяжело, если я не в настроении. Кофе мне все-таки принесли, поставили на маленький журнальный столик. Я старался, проговорил Стас, откровенно рыча на меня. Старался плюнуть незаметно? «Похвально! На это нужен особый талант!» Пульт у меня все-таки вырвали из рук. Терпение у мужика подошло к концу. Невозмутимо поднялась на ноги, пристально посмотрела в глаза. «Ты специально, да?» «Что именно?» – захлопала глазами ничуть не хуже его вчерашней спутницы. «Выводишь меня из себя! Бесишь, злишь!» «Ой, вы столько себе придумали!» Забрала пульт обратно и продолжила свое занятие. Блин, тоже хочу такой телевизор. Фильмы на нем смотреть удобно. Правда, с моим графиком работы особо не посмотришь, но зато дед был бы рад. Спокойно завершила первое задание. Меня никто больше не дергал, не пытался со мной заговорить. Стас вообще ушел из комнаты. Готово! крикнула, чтобы услышал. Он появился через пару минут с гадкой улыбкой на лице. «Лилия, а значит, как цветок. Узнал. Звонил в офис и узнал. Как цветок, подтвердила. Пошли, позвал меня дальше. Что на этот раз придумал? Станислав. Я специально выкрутил все лампочки. Все, мать твою, лампочки. Зачем? Да чтобы она их вкрутила обратно. Вот, поганка. И как только удалось меня вывести из себя, я самый адекватный и спокойный человек на планете. Был. Ровно до того момента, как эту повстречал. И зачем попёрся телек покупать? Нет же, захотел еще раз увидеть голос ее услышать, а теперь тяну в свою комнату. Господи, чем я только думал? Вот, показал на люстру и лежащие на кровати лампочки. Долго выкручивал, рассмеялась Лиля. Почему сразу выкручивал? Вот как она догадалась. Так они еще горячие! Она уже откровенно надо мной потешалась. Взяла стул, но даже на нем не доставала до люстры. Да, я как-то не подумал, что роста не хватит. «Иди-ка сюда», – позвала девушка и хлопнула ладошкой по кровати. Подошел. «Садись», – следующая команда. Ну, сел. Она протянула мне лампочки, которые без труда поместились в ладони, а сама мне на плечи стала забираться. Я сначала даже не понял, что она задумала. Вперед качнулся, за что моментально получил по спине. «Не дергайся, свалюсь же! Теперь вставай!» И я встал, подошел вместе с ней к люстре. Лиля быстренько вкрутила первую лампочку. Подай остальные. Вот так быстро, на шею, мне еще никто и никогда не садился. Думал, сейчас она закончит и слезет, но не тут-то было. Куда там дальше? Вези. Ты серьезно? Абсолютно. Повез эту мерзавку в кухню. Обедать. Было сначала желание уронить ее на кровать, но передумал. Слишком уж уверенно сидит. «Иго-го, моя лошадка!» – смеялась Лиля, пока я шел по коридору. Терпел, матерился сквозь зубы, но терпел. Сгрузил девушку на стул. «Давай задание, у тебя остался час». Она вертела головой, явно думая, чем я ее нагружу. «Задание такое, ты будешь со мной обедать». Пожала плечами. «Покушать я люблю, особенно если вкусно приготовлено». «Господи, дай мне терпения и мозгов». В следующий раз несколько раз подумаю, прежде чем позвать ее. Она же мне все темечко склевала уже. Обед проходил в той же манере разговора. На мою любую фразу девушка отвечала или сарказмом, или подколом. Как ей это удается? Час пролетел незаметно. Отпустил Лелю, перечислив приличную сумму ей на счет. Как только за ней закрылась дверь, подумал о том, что неплохо бы позвать ее в загородный дом. Там есть что отремонтировать. Потирал руки, забывая об обещании думать. Вот завтра она мне еще раз обед сварит и отвезу на дачу. Обязательно отвезу». Суббота прошла на удивление отлично. Встречался с друзьями, обсуждали завтрашний выходной. Предложение пожарить шашлыки принял с радостью, даже к себе пригласил всех. И сразу же набрал Светлану Сергеевну и попросил составить договор на четыре часа. «Вот завтра и посмотрим, красавица, как ты будешь шутить при всех».